Мое почтение, уважаемый Владимир Иванович!» Фарид, переливаясь, проковылял ко входу. Запер дверь заведения на ключ и, вернувшись к гостю, энергично потряс ему руку. «Как хорошо, что вы здесь!» «У меня так много новостей! Я бы измучился, пока набивал их на компе! Это тыканье в клавиатуру для меня хуже пытки!» «Мог бы позвонить!» Остапенко прошелся вдоль внутренней витрины, на которой был выложен товар гораздо интереснее туристского снаряжения. А как же конспирация? Харит выкатил глаза, по-восточному выплеснул руками и перешел на громкий шепот. Нет-нет, уважаемый Владимир Иванович, звонить никак нельзя, здесь же всюду уши. Не шепчи, говорит басом, посоветовал Остапенко. А чужих ушей это надежнее шепота. Так что у тебя за новости? Сталкеры обнаружили новый вид мутантов, или появилась еще одна аномалия? Аномалии, да. Парит кивнул несколько раз подряд. И другие новости есть, много новостей. Четко и внятно, приказала Стапенко. Сначала об аномалии. Характер, место, время, последствия. Плохой характер, уважаемый Владимир Иванович. Очень плохой. И место гнилое. Такое место даже врагов не посылают. А последствия я сам не видел, мне рассказывали. Еще хуже характера. Очень плохие. Очень. Парит. Стапенко поморщился. «Отставить причитание. Говори конкретно. Как называют аномалию ходаки. «Да-да, конкретно!» — Фарид снова зашептал. «Зов! Они называют её Зов!» «Вечный?» «Э?» «Забудь!» — Остапенко вновь едва заметно поморщился. «Кто кого зовет И куда?» «Центр зоны зовёт. Кто-то. Люди точно говорят. Якобы очень сильный. Контролёр появился». «Так якобы или точно?» «Якобы точно. Никто его не видел». А другие люди говорят, источник Зова это... Торговец вновь перешел на шепот. Голос самой Зоны. То она в мутантах разочаровалась и решила порядок навести. Вот и созывает их перед каждым выбросом на перевоспитание. А спрятан источник Зова под самим саркофагом. укрытием. Машинально исправила Стапенко. А третье? Третий? Говорит на секунду задумался. Прошел слух. Только я в него не верю что это Монолит зовет. А почему не веришь? Я и в сам Монолит не верю, уважаемый Владимир Иванович, торговец развел руками. Я правоверный, а не какой-нибудь сектант. Нет Монолита, некому и звать. Логично. Остапенко задумчиво взглянул на витрину. А не слышал об артефактах. Остаются они вокруг источника Зова. Кто же это расскажет? Сварить трагически в дно брови и снова зашептал. «Никто не возвращается. Уходят и с концом. А еще «На зов любые мутанты идут. Даже крысы. Зомби даже идут. И контролеры с полтергейстами. И кон...» О, Мухаммельшин замкнулся. «Не знаю точно. ходаки говорят, все идут. Но за этих тварей ручаться не могу. Может идут, может сами и зовут. Всего шестой цикл, как появилась аномалия. Полтора месяца, по-вашему?» Этой, как ее, статистики, маловато пока. Погоди, ты что же, полтора месяца подряд зов всех центру тянет и до сих пор не вычистил зону до состояния военного плаца перед смотром? Нет, нет, Владимир Иванович, не полтора месяца тянет. Только раз в неделю, за сутки до выброса начинает звать, а после исчезает. И не всех зовет, от тех, кто близко к центру, километра на 3-4 подошел... Кто подальше бывал, тоже погибают, но от самого выброса выйти не успевают или хотя бы спрятаться где понадежнее. «Понятно», — Остапенко побарабанил пальцем и по витрине. «Это все?» «Тогда благодарю за службу, Фарид». «Всегда рад», — торговец приложил руку к груди. «От чистого сердца всегда рад помочь. А уточнить за октябрь э -э колым без задержек?» «Сумма уже на твоем счете», — успокоил Остапенко. «До встречи». «Зайду завтра. Вы надолго здесь обосновались?» Удивился Фарид. «Редкий случай. Ждете кого-то из зоны или сами туда собрались?» Лишние вопросы, Фарид». Остапенко погрозил пальцем и направился к двери. «Откровенности за откровенность не будет, не жди. Ты и так неплохо зарабатываешь». «Привычка, уважаемый Владимир Иванович». Торговец дождался, когда гость согнет за порог и вдруг опомнился. «Есть еще информация! Чуть не забыл! Очень свежая информация!» «Что еще, Остапенко обернулся. «Уж не знаю, важно это или нет!» Глазки у Фариды забегали. «Доплата не будет!» — твердо заявил Остапенко. «Тебе и так отстёгивают вдвое больше, чем другим информаторам, при том же в выходе готовой продукции. Говори!» «В зоне появился новый сталкер!» — придав лицу выражение. «Ну что ж, поделать службы есть служба!» — сообщил Фарид. Очень странный. Ходаки его за своего не держат, но и группировкам он не свой, даже Долгу. Чем же он так всех огорчает? Остапенко усмехнулся. И почему даже Долгу? Не берет артефакты, шайтан. Уничтожает их на месте из огнемета или фосфорными гранатами. Торговец всплеснул руками. Такие убытки. Местные прозвали его Смокером. Говорят, свой огнемет он якобы... Запаливает от сигары, которая вечно дымится у него в зубах. Примерно так же он поступает и с людьми, и мутантами. Якобы примерно, Остапенко не скрывал иронии. Байки об особо злобных или просто необычных ходаках возникали при зоны регулярно. И верить во все было глупо. Пока что рассказ Мухамельшина о загадочном смокере смахивал на одну из типичных баек. Очнулся человек рядом с разбитым грузовиком и понял, что ничего о себе не помнит. Только два слова в голове крутится: Убить стрелка. А кто этот стрелок и к чему его надо укокошить? Пустота. И пошел человек бродить по зоне, выяснять, что к чему. И понял он, набродившись по зоне до одарю, что стрелок это главный источник всех бед, поскольку трижды бывал в центре. И, наверное, что-то там натворил, а потому теперь в зоне он как острая кость в глотке. А вместе с ним и все остальные сталкеры. И значит, чтобы зону задобрить, надо эту кость вытащить. Это только самый популярный пример типовой зон зональной легенды. А сколько их существует на самом деле и сколько новых сочиняется ежедневно, никому не известно. Так и с этим смокером огнемет, сигара, ароматичное импортное прозвище. Вполне подходящий типаж для новой байки. Примерно потому, что он еще неплохо стреляет с двух рук и ножом работает, как натуральный мясник. Когда не резон заводить коптилку, выяснил торговец. Братва на него точит зуб за неразборчивость в выборе жертв. Сталкеры, за саботаж. Остальные, те, кто верит в его существование, просто боятся. Беспредельщик. Какому дай волю весь бизнес порушить? «Может, заинтересуетесь? Провентилируете тему по своим каналам?» «Беспредельщик?» Остапенко по потер нос и взглянул на Фарида искоса. «Интересно. А выглядит он как? Может быть, у тебя фото этого смокера имеется?» «А-а-а!» Фарид обрадовано потер руки. «Я знал, что информация непременно заинтересует уважаемого Владимира Ивановича». «И заранее договорился насчет фото. Его случайно сделал один знакомый ученый. Он в лаборатории застрял, прямо там, в центре зоны». самой дырки этой... Припяти. Там развлечений мало, сами понимаете, разве что сов мутантов ловить подъемным краном. <связ Jeffrey> вот он и придумал себе занятие. Когда биодатчики с дозиметрами не зашкаливают, он из бункера своего выбирается и пейзажи фотографирует. Смогера этого снял на длинном фокусе, зато без маски. Если на компе обработать, портрет получится идеальный, хоть паспорт флеивает. «Но фото стоит недешево!» Фарид вздохнул и деланно потупил взор. «Вымогатель!» – Остапенко криво ухмыльнулся. «Оплата по факту!» «Деловой подход!» – торговец одобрительно закивал и протянул руку. «Сейчас же свяжусь с ученым, и фото будет уже сегодня!» «Вы же зайдете? Договорились?» «Сказал же, зайду!» Остапенко захлопнул по подставленной ладони. «Только сначала скажи, Фарид!» Что думают об этом смокере-наемники? Братва, ходаки, торгаши? Это для меня не авторитеты. Так эти военные о нем толкуют. Правда, только между собой. Вы у них спросите, если не поверили до сих пор. У них я спрошу, но сейчас ты ответь. Наемники этого смокера видели? Чего не знают, того не знаю. Мухамедшин поднял глаза к потолку. Наемники. С ними же как с Аллахом. Не поговоришь по душам. «Обратиться можно, а узнать, что они там себе думают?» «Нет. Как ты это узнаешь?» «Но обратиться все-таки можно», — забился Остапенко. «Адресок дашь?» и телефончик? «Ай, Владимир Иванович!» — забеспокоился торговец. «А если спросят, откуда у вас адрес?» «Мне плохо будет, и броня не спасет. Замуруют в этом ящике заживо, если узнают, что это я вам подсказал, как найти их посредника». «Не волнуйся, Фарит, не проболтаюсь». В конце концов, кому этот смокер портит бизнес, тебе или мне? Пиши адрес и пароль, или что там у вас для связи предусмотрено. Скажу по толку и с посредником, пока срастается дельце с фотографией. Ну, что поделать? Фарид вздохнул, взял ручку и начеркал пару строк на грязном клочке бумаги. Только, Владимир Иванович, никому. Все будет правильно, Финн, успокоил Остапенко. Ты мне еще пригодишься. Он внимательно изучил нацарапанный Фаридом текст и вернул бумажку торговцу. «Я запомнил. Можешь съесть?» «Съесть?» Фарид брезгливо поморщился. «Шучу. До связи!» «До связи!» – пробормотал Мухамедшин, запирая за гостем дверь. Задержавшись у порога, он понюхал записку, отщипнул немного, пожевал и сплюнул. «Лучше сожгу!» – пробормотал он себе под нос и сунул бумажку в карман. Откровенно говоря, Фарид лукавил, когда заявил, что общение с компом доставляет ему немыслимые мучения. На самом деле он неплохо разбирался в любой технике, в том числе и продвинутой. Астинало делал вид, что мобильник и калькулятор не для него, вершину технического прогресса, только чтобы не выделяться на общем фоне базарного общества. Едва Остапенко ушел, Фарид переместился в самый дальний угол магазинчика, где за ширмой стоял удобный компьютерный столик, заставленный дорогой аппаратурой. Немного поразмыслив, Мухаммедшин решил прибегнуть к самому дешевому, но при этом самому надежному во всех отношениях способу связи со своим приятелем-ученым. Через сеть Фарид не знал точно, сколько заплатить за фото Остапенко, ведь куратор недвусмысленно намекнул, что избавиться от смокера. Гораздо выгоднее самому Фариду, чем ему. Это могло означать, что вместо оплаты резидент предложит услугу, устранит помеху и все. Но и такой расклад не сулил Фариду особых издержек. Никаких денег приятелю-ученому он не собирался платить изначально. Все должно было срастить в натуральном виде. Ты мне, я тебе». На прямую связь приятель не вышел, и Парит переключился с Аси на имейл. Предложение он сформулировал, как ему показалось, достаточно внятно и даже заманчиво. Меняю фото смокера на информацию о зачистке центра зоны. Подробности, цели, задачи, маршрут, время, после получения фото. Нелегальный бункер ученых попадал в зону проведения будущей операции. А значит, приятель должен заинтересоваться информацией. Откуда взять достоверные планы Остапенко и его людей Фарид пока не придумал, но точно знал, что сумеет выкрутиться. И в первый раз. Были у него должники и в штабе группировки, и даже среди спецназовцев. Фарид перечитал сообщение, навел курсор на виртуальную клавишу «Доставить» и... Завалился всей тушей на компьютер. Если точнее, не всей туши, а только тем, что от нее осталось. Некто, бесшумно войдя через черный ход, остановился за спиной Фарида и, обнажив длинный, равномерно изогнутый японский меч, нанес всего один точный удар, после которого торговец стал ровно на голову ниже. Голова с глухим стуком откатилась к ширме, а из артерий в стенку контейнера ударил фонтан крови. которая мгновенно залила столик и аппаратуру, и быстро растеклась по железному полу. Убийца вытер клинок о на ширме куртку, сунул меч в ножны за спиной, затем наклонился к обезглавленному телу и тщательно обследовал карманы жертвы. Ни деньги, ни компактный пистолет ПСМ, обнаруженный в заднем кармане брюк Мухаммельшина, он не взял. В качестве трофея ниндзя прихватил только клочок бумаги с каракулями убитого. Покончив с мародерством, убийца снял и бросил в угол забрызганный кровью дождевик. Неслышно вышел на улицу и запер главную дверь контейнера ключом, прежде торчавшим в замке изнутри. Как он вышел и как растворился в дождливых предрассветных сумерках, не увидел никто. Все заночевавшие в торговом ряду перекупщики спали мертвым сном. Некоторые в самом прямом смысле.